Глава третья. На территорию, где располагался бывший дом Эдуарда Дробышева, их попытались не пропустить. Здоровенный парень с безразличным лицом, глядя куда-то за спины Францева и Егорова, сказал, что здесь частная территория. Он сообщил это, как будто не заметив на плечах Николая погоны подполковника полиции. И даже когда сотрудник Следственного комитета предъявил ему свое удостоверение, парень покачал головой и повторил «Институт, Здесь частная территория. Слушай сюда, не выдержал Егоров. Я на работе, и если ты будешь мне препятствовать, я вызову специально обученных людей, и вопрос будет решён быстро. Я тоже на работе и не хочу её терять. На работе? переспросил Егоров. Тогда ты попадаешь под третью часть 294 статьи, а это до 4 лет лишения свободы плюс 3 года лишения права заниматься охранной деятельностью. Уяснил? И если ты телохранитель, то иди и охраняй тело, а не стой столбом у ворот. Ты должен оказывать помощь правоохранительным органам, а не препятствовать им. Парень напрягся, вздохнул, но пропустил их и пошёл следом. Во дворе перед домом стоял светло-коричневый внедорожный Бентли. Обходя его, Францев заглянул в окно автомобиля и сказал, что ничего не видно, стекло тонированное. В доме шел ремонт. Рабочие укладывали на польную плитку. Заказчик стоял посреди гостиной и внимательно рассматривал то, что получалось. Увидев вошедших, он не стал возмущаться, кинул на них быстрый взгляд и снова уставился в пол. «По какому вопросу?» Спросил он. Гражданин Сеницы обратился к нему французов. Пара вопросов к вам и мы уходим. Первый вопрос: с бывшим владельцем дома вы расчитались полностью? А в чём дело? Господин Дробышев вчера был обнаружен мёртвым, объяснил подполковник юстиции. Смерть, судя по всему, насильственного характера, вот мы и пытаемся выяснить. Ну что же, пытайтесь, усмехнулся хозяин дома. Только я-то тут при чём? Что касаемо оплаты за дом, то она была проведена, иначе сделка не была бы зарегистрирована. А с бывшим владельцем дома, как его, я не знаком. Сделка была оформлена через риэлторскую контору, и деньги через них прошли. Я перевёл на их счёт 35 миллионов, и мне через неделю принесли документы на право собственности». «35 миллионов?» — удивился Николай. а бывший хозяин получил всего тридцать. «Тридцать пять лямов ещё немного для этого места», — снисходительно произнёс владелец дома. «Когда у вас будет достаточно средств, сможете сами здесь что-нибудь приобрести». «Подполковник Францев в этом же посёлке проживает», — сказал Егоров. «Очевидно, и в этом плане его просветили перед встречей с участковым». «Ну и как тут вам живётся?» поинтересовался, не удивившись этому обстоятельству Сеницы. Мне нравится. Я возвращаюсь домой, сажусь у камина, смотрю, как горят дрова, рядом бутылочка хереса, подхватил повеселевший внезапный Егоров. Сами понимаете. Какой ещё херес, возмутился новый владелец дома. Хорошее вино хересом не назовут. Я предпочитаю итальянские вина. Бароло, Барбареска. Бардалина Барбера. Панты всё это. Не выдержал француз, который всё ещё не пришёл в себя после общения с Діденко. Неважно какое вино, важно с кем его пьёшь, потому что в выпивке самое главное это хорошая компания и приятный разговор. Сеницы перестал смотреть себе под ноги и поднял глаза. А в вашем доме какой пол? Плитком мраморное. А у меня Как вы можете убедиться, будет и зоникса. И ходить по нему будут только я один. Потому что живём мы все один раз, и для души, а не для какой-то компании. Я этот домик купил для себя, чтобы приезжать сюда и отдыхать. А жена, дети, удивился Николай. Сеница посмотрел на него внимательно и ничего не сказал. «Аркадий Борисович», — обратился к нему подполковник юстиции, — «а вы бы могли?» «Нет», — не дал договорить ему хозяин. «Не могу и не хочу». «Даже если бы знал что-то, вряд ли бы вам сообщил. Но мне ничего не известно. И вообще, вы сказали, что пришли задать всего пару вопросов». «Вопросов больше нет», — произнёс подполковник юстиции Егоров. Они не успели выйти, как за спиной прозвучал голос хозяина. «Петя!» «Или как тебя там? Сегодня до конца дня ты со мной будешь, а с завтрашнего пусть другого присылают, не такого тупорылого. Ты уволен!» «Ого!» — негромко удивился следователь. «Какие мы строгие! Хотя если пол из Оникса, то всё понятно». Они вышли во двор. Егоров ещё раз посмотрел на особняк, потом глянул вглубь участка. «А там что, сарай?» Там не сарая, а шикарная баня из скалиброванного бревна лиственницы. Убитый накануне Дробышев её построил для себя. Внутри сауна и хамам, а ещё купель из лиственницы размером 2 на 2 метра. Егоров посмотрел на Николая. «А как ты здесь дом отхватил?» «Устал всем объяснять. Это мне Кудеяров устроил. В теперь уже моём доме проживала одна пара. Бизнесмен и его жена. Она же его бизнес-партнёр и технический директор». И вот бизнесмен завёл себе другую. И так сам завёлся, что решил свою жену убить, чтобы не разводиться и ничего не делить, и жениться на новенькой. Пал Сергеевич это дело раскрыл. Спасённая им женщина получила в полное распоряжение раскрученный мебельный бизнес и в благодарность решила подарить своему спасителю, то есть Кудеярову, этот дом. А Пал Сергеевич не такой, он ведь не копейки. Ну, вы и сами, вероятно, хорошо знаете, какой он бессребренник. Да-да, поспешил подтвердить ягуаров. У нас в следственном комитете все такие. Ну вот, продолжил рассказ Николай. Долго наседала на него эта бизнесвумен, а он ни в какую. Она жмёт ещё больше, а он в отказ. И в один прекрасный момент говорит ей: "А вы подарите свой дом Коле, он вам так не нужен Коле Францеву, а то он с женой и детьми ютится в малюсенькой квартирке, и от областного управления ему никакой поддержки и сочувствия". И Анек к нашему общему удивлению подписала все бумаги. И теперь мне налог на дарение оплатить, а там такая сумма может получиться, что материнского капитала не хватит. Повезло, вздохнул Егоров. И ещё как повезло, согласился участковый. Ну и ветра у вас тут, сменил тему разговор следователь. Вроде март, а так задувает, да ещё и со снегом. Откуда вдруг Я позавчера проводил разъяснительную работу с одним гражданином, который проходил мимо местной школы в пьяном состоянии. От него разит, но он уверяет, что трезвый. А то, что касается, то это всего-навсего от того, что изменилась земная ось. Она наклонилась и магнитные полюса сместились. Северный магнитный полюс вообще в нашу сторону попёр, и теперь у нас климат будет меняться. Был умеренно континентальный, а будет резко континентальный, то есть летом жара невыносимая, а зимой сорокаградусные морозы, как в Сибири. Вот такие образованные люди живут в нашем Ветрогорске. И что же ты ему сказал? Сказал, что даже если ось Земли наклонилась, всё равно надо ходить прямо, и, и выписал ему штраф 500 рублей. Признался Францев и не делая паузы, предложил Поедемте-ка сейчас к одной даме, которая в курсе всего, что происходит в посёлке. Уж если она не в курсе чего, то это не знает никто. А вот после встречи с Неей поговорим с жительницей Дробышева. С кем будет встреча? С какой-то наблюдательной старушкой? догадался Егоров. Наблюдательная не то слово. С некоторой грустью в голосе согласился участковый. А насчёт старушки, я бы поостерёгся так её называть. Эта дамочка так ножи метает, любой спецназовец позавидует. Ножи? удивился подполковник юстиции. Так ведь дробушевый, из-за которого мы тут страдаем под ветром, тоже ножом прикололи. Так может, его с расстояния? Хотя он в машине сидел. Но с другой стороны, он мог сесть на водительское кресло, повернулся, чтобы закрыть за собой дверцу, и тут ножечек и прилетел. А? Может такое быть? «Может быть, всё что угодно, только даме этой с убитым Эдуардом делить было нечего. Они действительно были знакомы, но в этом посёлке все и так в той или иной степени друг друга знают. Делить дамочке с Дробышевым нечего, к тому же у неё муж возглавляет солидный банк». Они остановились возле служебной Нивы Францева, и Николай достал мобильный и набрал номер. «Любовь Семёновна, у вас не найдётся с полчасика на общение со мной и сотрудником следственного комитета. Что-то случилось? переспросила Люба. И с кем случилось? Потому что у меня и мужа всё нормально, только что с ним по телефону общалась. С Эдуардом Дробышевым большая неприятность. Мы хотели бы о нём поговорить. Но я ничего ядики сказать не могу. Мы же не были близко знакомы. Мы здоровались иногда а так. Хотя подъезжайте. Мне интересно, что же случилось. А то на улице непогода. Лишь не раз туда не сонишься и новостей не узнаешь. А в нашем поселковском чате пока всё тихо. Пока участковый разговаривал, подполковник юстиции что-то искал в своём телефоне. Увидев, что Францев наблюдает за его действиями, объяснил: "Вот ведь техника до чего дошла. Не сходя с места всё что угодно можно узнать и про кого угодно".